Глава одиннадцатая С моим заданием Гришуля справился блестяще, и примерно через пару часов я полностью представляла себе картину происшедшего. Необходимо лишь, чтобы главные действующие лица сами подтвердили верность моих выводов. Но заставить их это сделать будет очень нелегко. Придется тебе сегодня еще здорово потрудиться, дорогая. Есть ли у нас план, мистер Фикс? «Ну, конечно, мистер Фикс, у нас есть один коварнейший план». Я бодрилась и посмеивалась, но на самом деле то, что я задумала, было довольно рискованно. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Это один из принципов работы частного детектива Татьяны Ивановой. Я сделала еще пару важных подготовительных предстоящей операции звонков и начала собираться в клуб. Парик, макияж, сумка со всем необходимым. Все как обычно. Только на этот раз Карина не стала брать такси, а уверенно отправилась в путь на Таниной девятке. Часов в восемь вечера я находилась уже в клубе. Сразу поднялась в бар. Сегодня понедельник, программы нет, поэтому бар почти пуст. Обычно по понедельникам сюда заходили перекусить и пропустить стаканчик чего-нибудь горячительного в перерыве между бильярдными баталиями или освежиться после крупного проигрыша или выигрыша в казино. В баре вообще не оказалось посетителей, только стайка официанток скучала рядом со стойкой, да Сергей сидел поодаль, перекладывая какие-то бумажки. Он заметил меня и приветственно поднял руку. Я улыбнулась и помахала в ответ. За барной стойкой расположилась молоденькая барменша Вика, симпатичная разговорчивая блондинка. Она от нечего делать по десятому разу перетирала льняной салфеткой бокалы и рюмки и откровенно скучала. Девушка еще не подозревала, что ее ждет сегодня весьма увлекательный вечерок. Судьба в моем лице приготовила для нее серьезное испытание на мужество. Она должна сыграть главную роль в задуманном мною спектакле. Я еще раз спросила себя, имею ли я право втягивать в свою рискованную игру эту славную девушку, тем более без ее ведома. Но без помощи Вики мне не обойтись, и предупредить заранее ее тоже нельзя. Она может элементарно отказаться. А другого плана у меня пока нет, и вся операция накроется. Ну хватит. В своих силах я уверена, да и Вика производит впечатление человека с достаточно крепкими нервами. Она выдержит. Риск для девушки минимальный, зато результат может быть блестящим. Отбросив колебания, я направилась прямо к барной стойке. «Виколя, привет, все трудишься?» «Привет», — ответила она. «Как видишь, особо не напрягаюсь». «А ты что здесь? У вас ведь сегодня выходной?» «Да мы с Андреем договорились порепетировать, а его что-то нет пока. Он в баре не появлялся?» «Да нет, я не видела». «Ну, я здесь его подожду, пока посетителей нет. Слушай, а ты не знаешь, как фамилия Андрея?» «Сомов. А тебе зачем? Понравился?» Я, наклонившись поближе к Вике, созналась, что влюбилась в него с первого взгляда. Вика искренне мне посочувствовала, по нему ведь сохнут почти все девчонки. Но Андрей неприступен, встречается с девушкой, и у них вроде все серьезно. Мы поболтали на эту тему еще пару минут. Потом я поинтересовалась, какой у них барменов график работы. Дескать, меня подружка просила узнать. Вика ответила, что везде по-разному, они лично работают две недели, потом неделю отдыхают. Ее вполне устраивает. «Значит, ты и в прошлый понедельник приходила?» — Да, но, как видишь, по понедельникам у нас тут практически никого не бывает. Почти что выходной. Как и у вас. — Ах да, Викуль, вот еще что хотела тебя спросить. Начальство разрешает танцорам пользоваться вашим телефоном, ну, который на барной стойке стоит? А то я на мобильник еще не накопила, а иногда надо позвонить после программы. Вика, понимающе улыбнулась. — Чтобы дома не шибко волновались, когда Кариночка пустится в загул? — Да, конечно, разрешают. Отсюда все звания, даже у кого мобильники, чтобы деньги лишний раз не тратить. Тут заведение оплачивает». Я перехватила пристальный взгляд Сергея, направленный в нашу сторону, и сказала. «Ну ладно, пойду теперь с начальством пообщаюсь. Может, хоть Сергея закадрю, раз уж Андрюша у нас такой неприступный». Вика осуждающе покачала головой. Я направилась к Сергею и подсела за его столик. «Добрый вечер, я вам не помешаю?» «Присаживайся, Кариночка, как ты можешь помешать? Такие красавицы только вдохновляют. Ты по делу ко мне?» «Да, хотела задать пару вопросов по поводу гонорара. Я еще не совсем поняла, какая у вас тут система оплаты. Оклад раз в месяц или в конце каждой недели?» Сергей принялся мне доходчиво объяснять, как действует для танцоров система оплаты и премиальных. Я выслушала, изобразив на лице крайнюю степень заинтересованности а затем ненавязчиво перевела разговор на покойную Киру. — Наверное, у Киры были большие премиальные. Говорят, зрителям она очень нравилась, бедняжка. И что она такое наделала? Сергей ничего не ответил, опять углубившись в свои бумаги. Я грустно вздохнула и немного помолчала. Потом с заговорщическим видом произнесла. — А вообще-то у нас в кулуарах слухи ходят разные. — Что за слухи? — вяло поинтересовался Сергей. «Ну, что это она не сама повесилась, что ей помог кто-то на тот свет отправиться. Как вы думаете, это правда?» «Что за бред? Вечно эти бабьи сплетни!» Сергей возмутился не на шутку. «Я поговорю с девчонками, чтобы не болтали всякую чепуху, совсем от рук отбились». «Ой, нет-нет, не выдавайте меня девчонкам, пожалуйста, а то они совсем на меня окрысятся. скажут начальству, на них стучу», перепуганно залепетала я. «Ладно», — нехотя согласился Сергей, — «только ради тебя останется между нами». «А если строго между нами, то могу еще кое-что рассказать. Может, и не такую уж чепуху», — интригующе продолжала я. Не между прочим, сейчас наша Вика, барменша, рассказала одну интересную вещь. Она помалкивает пока, не знает, к кому с этим обратиться. А мы с ней разговорились, вот у нее как-то ненароком с языка и сорвалось». Ну, а я, что смогла, из нее выудила. Ну, и что же ты там такое выудила, Шерлок Холмс в юбке? Если бы ты только знал, Сереженька, что попал в самую точку, так и хитно не ухмылялся бы. А вот что. Я принялась рассказывать Сергею, что якобы в прошлый понедельник, за два дня до таинственной гибели Киры, Вика случайно подслушала один Кирин телефонный звонок. Танцовщица звонила из бара, говорила очень возбужденно и не заметила, что стоящая неподалеку Вика все слышит. «Понимаете, ваша Кира назначала кому-то срочную встречу. Причем речь шла о каком-то шантаже и о возможном крупном скандале. Кира хотела посоветоваться, как ей себя вести. Но вот что самое главное, Вика слышала имя того, с кем разговаривала Кира». «Она назвала тебе имя?» Перебил меня Сергей и как-то весь сразу напрягся. «Нет, мне она имени назвать не захотела, не доверяет. И вообще говорит, все, не могу больше об этом молчать. Завтра пойду в милицию, там все и расскажу. Я и посоветовала сперва с Вадимом Арнольдовичем посоветоваться. А Вика ни в какую. Пойду, говорит, в милицию и точка». «Ну, наплела, ну, насочиняла! Одна дуреха что-то услышала, другая теперь будет всякие страсти выдумывать!» Сергей окончательно разозлился. «Все, закрыли тему, не желаю больше ничего об этом слышать. А узнаю, что ты этот бред девчонкам нашим растрепала, а штрафу и премиальных лишу!» Я виноватым голосом пробурчала, что больше не буду. Сергей же, сославшись на какое-то неотложное дело... Быстренько закруглил разговор и, позабыв про свои бумажки, куда-то убежал. Ага, чудненько, рыбка проглотила наживку. Я незаметно последовала за Сергеем. Тот прошел в артистическую, там в это время должно быть пусто. Я кралась за ним, как тень. Сергей свернул в боковой коридор и осмотрелся. Мне еле удалось успеть спрятать голову и прижаться к стене. Теперь его не было видно, но в этом и нет необходимости. Зато стало слышно, как Сергей набирает номер на своем мобильнике. Я вся обратилась вслух. Сергей разговаривал очень тихо. Я разобрала лишь несколько слов, но этого оказалось вполне достаточно. Не дожидаясь окончания разговора, я быстренько прошмыгнула назад в бар. Там уже собралось несколько посетителей. Я со скучающим видом присела на одно из кресел поближе к выходу. Сергей тоже вскоре вернулся. Присутствие гостей обязывало его находиться в зале и следить за порядком. Скучать мне пришлось не особенно долго. Реакция на звонок последовала незамедлительно. Не прошло и получаса, как к Вике подлетела одна из официанток и что-то сказала. Вика выскользнула из-за барной стойки, а девушка ее подменила. Судя по всему, Вику куда-то вызвали. Она направилась к выходу из бара. Когда поравнялась со мной, я поинтересовалась. «Куда это ты собралась?» «Любопытная какая, все ей расскажи», — улыбнулась Вика. «Да вот решил воздухом подышать». «Ну ладно», — заметив на моем лице недоверчивое выражение, раскололась девушка. «Сейчас передали, что меня поклонник какой-то дожидается на крутой тачке. Там у нас на клубной парковке. Пойду погляжу, что за поклонник». Вика спустилась по лестнице и зашагала к выходу из клуба. Я, выждав несколько секунд, потихоньку выскользнула из бара и последовала за ней. Выйдя на улицу, Вика огляделась, недоуменно пожала плечами и неторопливо пошла в сторону автостоянки. Собственно, это не являлось автостоянкой как таковой, поскольку там не было никакой охраны. Просто сбоку от клуба решили отвести удобное место для парковки автомобилей, только для гостей «Красного льва». Я тихо, как мышка кралась за девушкой настолько близко, насколько это было возможно, чтобы оставаться незамеченной. Благо, путь наш пролегал через небольшую еловую аллейку, высаженную вдоль фасада клуба, что давало мне возможность прятаться за раскидистыми лапами деревьев. Чтобы выйти к парковке, пришлось завернуть за фасад здания. Подойдя к углу, я вынула из-за спины заткнутый за пояс джинсов пистолет Макарова, который до сих пор успешно маскировала под объемным длинным джемпером темного цвета. Вика уже продвигалась между рядами машин, то и дело поглядывая по сторонам. С этого момента я старалась держаться почти вплотную к девушке. Здесь преследовать ее незаметно стало значительно проще. Я пригибалась и пряталась за автомобилями. Но не только и не столько от девушки я старательно скрывалась. Еще одна пара глаз сейчас пристально следила за движением каждой тени, и одним неверным жестом я могла поставить под удар всю затеянную мной рискованную игру. Здорово помогало то, что блондинка Вика, одетая в светлую униформу, создавала отвлекающее яркое пятно, в первую очередь притягивая посторонний взгляд в наступившей темноте весеннего вечера. Таким вот образом мы прошли вдоль всей стоянки. Ничего не происходило. Нервы мои были на пределе. Но вот едва лишь Вика поравнялась с стоящим с краю парковки БМВ, как вдруг дверца его внезапно распахнулась, из нее выскочил мужчина. Он резко дернул девушку на себя и молча начал душить. Пора вступать в бой. Я одним прыжком очутилась перед мужчиной. От неожиданности тот ослабил хватку. Одной рукой я оттолкнула от него оторопевшую Вику, а другой ткнула ему в висок свой ПМ. Все произошло почти мгновенно. Вот и довелось снова встретиться, дядя Арсен. Ехидно вымолвила я, толкая Сабарова к машине. Только без глупостей. Руки на капот, ноги на ширине плеч. Одно движение, и я стреляю. Мой ПМ перекочевал в область мощного затылка Арсена. Что за черт? фар сворачивающий на трассе машины, на мгновение ослепил меня. Сабаров воспользовался моим замешательством и, резко оттолкнувшись руками от капота, сбил меня с ног. В ту же секунду он развернулся, и в руках его появился Браунинг. Реакция у него отменная. К счастью, свой ПМ я тоже крепко держала в руках. Я крикнула Вике, чтобы та спряталась за машинами, а сама, лежа на спине, продолжая целиться в надвигающегося на меня с пистолетом Сабарова, стала отползать вдоль машины назад. Арсен, приняв моё жалкое ёрзанье на спине за испуг, недооценил ситуацию и не раскусил мой нехитрый манёвр. Он продолжал двигаться на меня. Я же, подпустив его поближе, резко толкнула ногой незапертую дверцу Сабаровского БМВ. Удар получился мощный. Арсен едва устоял на ногах. Его мгновенного колебания мне хватило, чтобы вскочить на ноги и четким натренированным ударом выбить пистолет из его руки. Через секунду статус-кво был восстановлен. Сабаров в традиционной позе задержанного около машины, я в двух шагах от него прицелившись в голову. Подходить вплотную я уже не стала, чтобы не наступить дважды на те же грабли. Для дальнейших действий мне понадобится помощник. «Вика, ты в порядке? Можешь выходить!» – крикнула я девушке. Вика выбралась из укрытия. Судя по ее выражению лица, она пребывала в шоке и не вполне понимала, что происходит. Сейчас это было лучше и для нее, и для меня. Я командным голосом начала отдавать распоряжение. «Вика, ты сейчас должна мне помочь». Подними с пола пистолет и заткни мне его сзади за пояс. Не бойся, теперь все под контролем. Сабаров грязно выругался. До этого момента он почему-то не издавал ни звука. Видимо, мое эффектное появление никак не входило в его планы, и у него тоже был легкий шок. Одно дело полуобнаженная кариночка, исполняющая танец ниндзя на сцене, и совсем другое, та же кариночка, успешно применявшая приемы карате к нему самому. Вика молча сделала то, о чем я просила. Молодец, девчонка. Другая на ее месте могла бы просто хлопнуться в обморок. «Спасибо, Викуля, ты умница. Я тебе потом все объясню, а сейчас сделай все так, как я скажу. Нам нужно незаметно провести этого типа через черный ход в кабинет Вадима Арнольдовича. Шеф в курсе, он нас ждет. Но только надо, чтобы мы никого по пути не напугали. Поэтому сейчас вместе поднимемся по черной лестнице...» А потом ты выглянешь в холл, и когда там никого не будет, дашь знать, и мы быстро пройдем в кабинет Вадима. А чтобы наш подопечный не поднял шум раньше времени, достань-ка у меня из левого заднего кармана пластырь, и заклей ему рот. Вика прекрасно справилась и с этим заданием, только не выдержала и спросила: А ты что, из милиции? Поняв, что без ответа она от меня не отстанет, я с самым серьезным видом объявила. Я из Интерпола, внедрена в ваш клуб для поимки особо опасного международного преступника, и тебе от лица Интерпола выношу благодарность за помощь в его задержании. Ну а теперь двинемся потихоньку, времени ждет. После такого официального заявления Вика притихла, посерьезнела и вопросов больше не задавала. Мы стали пробираться к кабинету Вадима Арнольдовича. Впереди Вика, за ней Сабаров. И замыкало шествие я, держа Арсена на прицеле и еще раз предупредив его, чтобы он не вздумал делать лишнее движение. Кабинета мы достигли быстро и без эксцессов. Там нас уже ждали Вадим Арнольдович и Геннадий, которого я пригласила поучаствовать в финальной сцене расследования. Кто бы знал, как я потом буду в этом раскаиваться. Сабарова усадили на диван напротив стола, за которым расположились Геннадий с Вадимом. Я для подстраховки села рядом с Арсеном. Как только я сорвала с его губ пластырь, он начал страшно материться. Смысл его эмоциональной речи, если попытаться изложить ее литературно, сводился к следующему. «Какого черта творится у Вадима? Он, Арсен, в кои-то веки приезжает в гости к старому приятелю, чтобы навестить его и провести время у него в клубе». Как вдруг, откуда ни возьмись, на него наскакивает эта взвесившаяся фурия, тычет в него пистолетом, наносит телесные повреждения, заклеивает рот и притаскивает сюда. Что происходит? Это так теперь встречают старых друзей? Уточняет, что он только что совершил покушение на девушку, а когда оно не удалось, угрожал мне пистолетом, негодующий Сабаров почему-то не стал. Но Вадим и так знал, какая провокация задумана. Я заранее предупредила его по телефону о том, что приблизительно должно произойти, и то, что мы таким составом появились у него в кабинете, означало, что моя операция удалась. Вадим в телефонном разговоре рвался хоть как-то мне помочь, подстраховать, приставить охрану, но мне удалось убедить его, что это только испортит все дело. Он пообещал не вмешиваться сам и проследить за Геннадием, чтобы тот ненароком не спутал все карты. Итак, Вадим был полностью в курсе событий, поэтому он молча выслушал полную негодование речь Сабарова, затем снял трубку внутреннего телефона, нажал кнопку и произнес. «Кто там за стойкой?» «Ты, Леночка». «Леночка, будь так добра, пришли, Сергея ко мне в кабинет». «Скажи, Вадим Арнольдович просит срочно». «Спасибо». Положив трубку, Левицкий поднял глаза на Сабарова и глухим голосом сказал. «В моем кабинете потрудитесь выражаться цензурно». Я достала Браунинг Арсена и положила его возле Вадима. Тот выдвинул ящик стола и брезгливым жестом смахнул туда пистолет. Мы понимали друг друга без слов. Тут раздался предупредительный стук в дверь, и сразу же вошел Сергей. Вызывали, Вадим Арнольдович. В кабинете повисло напряженное молчание. Кравцов сначала увидел брата, сидящего с мрачным видом. Затем заметил и примастившуюся в уголке на стуле Вику. Он понял, что случилось что-то непредвиденное. Неужели все пропало? Полный провал? Судя по лицу брата, так и есть, но ретироваться было уже поздно. «Захлопни дверь и сядь к Арсену», — сказал Вадим без всякого выражения. «Минуточку», — вступила я. «Позвольте провести одну небольшую процедуру. Необходимая мера предосторожности». Я поднялась с дивана и быстрыми уверенными движениями обыскала Сергея. Он не успел даже возмутиться. Убедившись, что Кравцов безоружен, я позволила ему присоединиться к брату и сама села рядом. «Ну вот, теперь все в сборе», — констатировал Левицкий. «Можем начинать». Я обратилась к Вике. «Викуля, тебе придется какое-то время побыть здесь с нами, так что располагайся поудобнее. Но не беспокойся, тебя мы надолго не задержим». Ты только расскажешь все, что произошло с тобой за последний час, и напишешь один документ. А после этого кто-нибудь из охраны отвезет тебя домой. До Вики только сейчас, когда прошел шок, начал доходить смысл происходящего, и ее самочувствие заметно ухудшилось. Как бы с ней не началась истерика. Я жестом попросила Геннадия, и он пересадил ее в удобное кресло. Затем, заглянув в кабинетный бар Вадима, выбрал мартини и налил девушке бокал. Вика отказывалась, но он настоял, чтобы та выпила. Все это происходило в полной тишине. Только когда Вика осушила свой бокал, и в глазах ее исчезло паническое выражение, я начала. Вика и те, кто еще не знает моего настоящего имени, я Татьяна Иванова, частный детектив. По заказу присутствующего здесь Геннадия Петровича веду расследование дела об убийстве Киры Мальцевой. «Прежде всего, Вика, я должна извиниться за то, что заставила тебя пережить несколько ужасных мгновений. Но уверяю тебя, что никогда не позволила бы себе рисковать твоей жизнью, если бы не была абсолютно уверена в благополучном исходе операции». Вика еще не совсем понимала, что происходит, а я продолжила свои объяснения. «Насчет Интерпола, прости, я тебя обманула. Нужно было, чтобы ты не расклеилась раньше времени». Но теперь все позади, и ты действительно можешь собой гордиться. С твоей помощью задержан с поличным очень опасный преступник, для которого, как ты убедилась, человеческая жизнь ничего не стоит. Как твое самочувствие? Ты уже можешь говорить?» Вика утвердительно кивнула. «Прекрасно. Тогда, пожалуй, начнем. Расскажи нам, пожалуйста, каким образом ты оказалась на парковке, кто именно просил тебя покинуть здание клуба?» Ко мне подошла Лена, официантка, и сказала, что Сергей попросил ее на время меня подменить, что подъехал кто-то из гостей, якобы мой поклонник, который подниматься в бар не будет, но очень хочет меня увидеть. Поэтому он позвонил из машины управляющему и попросил отпустить меня из клуба всего на несколько минут. Сергей разрешил, но имени таинственного поклонника не назвал, дескать, пусть будет сюрприз. Лена поняла только, что это кто-то из постоянных гостей клуба. Но я подумала там на одного, он слегка за мной приударяет. Решила выйти. Все же какое-то развлечение. «Извини, Викуля, здесь мы сделаем небольшую паузу», — прервала я рассказ девушке. «Нужно сразу кое-что уточнить. Лена сможет подтвердить, что информация исходила именно от Сергея, или, проще говоря, что это он отправил тебя на увлекательную прогулку, а не кто-либо другой?» «Да, конечно, зачем ей сочинять?» И потом я сама видела, как Сергей поговорил по своему мобильнику, потом подозвал Лену, она была в это время не занята с посетителями, что-то ей сказала и отправил ко мне за стойку. Так выходит, это что же, он все подстроил? Но за что? Что я вам сделала?» Девушка с недоумением и слезами в голос обратилась к Сергею. «А ты спроси об этом свою подружку. Зачем она так подставила тебя?» Злобно огрызнулся Кравцов. Я пообещала Вике, что в более подходящей обстановке мы с ней спокойно обо всем поговорим, и в любом случае ее риск не окажется обойден вниманием, а она может рассчитывать на вознаграждение. Это несколько приободрило девушку, та вытерла начавшее было проступать на глазах слезинки и улыбнулась. Ну вот и замечательно. А теперь, Вадим Арнольдович, будьте любезны, позвоните все же в бар Елене, и пусть она вам сама еще раз расскажет эту историю. Вадим сделал, как я просила, и через пару минут сообщил, что официантка Лена в точности подтвердила рассказ Вики. Сергей, почувствовав, что запахло жареным, начал кипятиться. «Какого черта? Что здесь вообще происходит? Арсен, почему ты молчишь? Звони срочно своему адвокату. Что это еще за разбирательство? Какой еще частный детектив? Почему нас держат среди ночи в этом кабинете? На каком основании?» «Сережа, не мельтеши. Сделал глупость, так помолчи» а позвонить адвокату она тебе не позволит». Арсен злобно кивнул в мою сторону. «Что значит «не позволит»? А кто меня остановит?» продолжал петушиться Кравцов. Чтобы умерить его пыл, мне пришлось вытащить из-под джемпера свой ПМ и небрежно поиграть им перед носом экс-управляющего. «Ваш брат совершенно прав. В этом кабинете вы с ним оба будете делать только то, что я вам позволю, поскольку в конце нашего разговора намерено предъявить вам очень серьезное обвинение». Поэтому, чтобы вас удержать здесь столько, сколько мне понадобится, я могу пойти на очень серьезные меры, вплоть до применения оружия. У нас нет времени на лишнее препирательство, и говорить вы будете только, когда я вас попрошу. Пока все понятно. Для пущей наглядности я не стала убирать оружие за пояса, оставила его в руках. Сергей, вполне убежденный этим веским доводом, притих. Арсен же с мрачной иронией поинтересовался. «А говорить-то собираешься нас заставить тоже этой твоей пуколкой? Ничего у тебя не выйдет, детка. Так ведь и лицензии недолго лишится. Ты об этом подумала?» Терпеливо, как разговаривать с бестолковыми детьми, я принялась объяснять, что применяю силовые методы воздействия только в самых крайних случаях, что существует и масса других, не менее действенных способов. Вот, к примеру, я задержала Сабарова с поличным при попытке убить девушку. И сейчас Вика напишет заявление в милицию о совершенном на нее покушении. Я сама продиктую ей, на имя подать заявление. Связей в данной организации у меня, разумеется, предостаточно. Поэтому Вики на заявление, если потребуется, будет рассматриваться в особом порядке. С другой стороны, можно сделать так, чтобы заявление не покинуло этих стен. А вопрос с Викой Арсен Саваров решил бы полюбовно компенсировав ей моральный ущерб любой суммой, которую она назовет. Но для подобного исхода необходимо, чтобы братья не отказывались со мной пообщаться на интересующие меня темы. Как вы понимаете, манипуляции с заявлением Вики – это еще далеко не весь арсенал моей профессиональной тактики, поэтому искренне советую хорошенько подумать и не лезть на рожон. Таким добрым пожеланием я завершила краткую воспитательную беседу. Подробное объяснение на конкретных примерах, как и ожидалось, произвело на обоих братьев должное впечатление. Они прекратили всякие попытки препирательства и стали угрюмо следить за происходящим. Я спросила мнение Вики насчет заявления. Она сказала, что, разумеется, его напишет, но не станет упорствовать в том, чтобы делу дали ход. И если меня устроит, то она лично не имеет ничего против денежной компенсации. «Ну что за умница, девочка? Все хватает на лету». Подумала я, довольная тем, что и Вика не стала создавать мне препятствий в щекотливом вопросе. Вика написала заявление под мою диктовку, и бумага с ее подписью временно перекочевала в стол Вадима Арнольдовича. Затем мы с ней обсудили альтернативный вариант – сумму компенсации, которую девушка в случае соответствующего исхода доверила получить мне. «Думаю, Вику мы теперь можем отпустить. Она достаточно натерпелась за вечер». Я попросила Вадима, и он лично пошел проводить Вику вниз и дать распоряжение отвести ее домой. Девушка уже валилась с ног от усталости и нервного напряжения. Мне к тому времени уже надоело сидеть в качестве конвоира на диване с братьями, поэтому я переместилась в освободившееся Викино кресло, где почувствовала себя гораздо удобнее. Немного комфорта мне было просто необходимо, поскольку разговор предстоял еще долгий.